Роберт Шекли. Проблемы с местными. Эдвард Дантон был изгоем. Уже во младенчестве в нем проявлялись зачатки антисоциальных наклонностей. Родителям, разумеется, следовало немедленно показать его хорошему детскому психологу, и тот сумел бы определить, какие именно обстоятельства подпитывают развитие контргрупповых тенденций в характере маленького Дантона. Однако Дантоны старше, как это обычно бывает, чрезмерно увлеченные собственными проблемами, понадеялись, что все уладится само собой со временем. Ну и совершенно напрасно. В школе Дантону с огромным трудом удалось наскрести переводные баллы по таким дисциплинам, как групповое оккультуривание, семейные связи, восприятие духовных ценностей, теория суждений и другим обязательным для каждого, кто желает чувствовать себя уверенно в современном мире. Но для недотепы Дантона современный мир оставался местом крайне неуютным, осознал он это не сразу. По внешности, никто бы и не заподозрил в нем патологическую несговорчивость. Это был высокий, атлетический сложенный юноша с зелеными глазами и непринужденными манерами. Девушки находили в нем несомненное очарование. Некоторые даже оказывали ему столь серьезную честь, что подумывали связать с ним свою судьбу. Однако даже самые беспечные не могли не заметить его изъянов. В игре «Встаньте в круг» он выдыхался буквально через несколько часов, как раз в тот момент, когда остальные только начинали входить в азарт. В Бриджина 12 партнеров Дантон часто терял нить игры, и к возмущению остальных 11 участников Вдруг принимался выяснять, на каком этапе остановилась торговля. А уж в подземке он становился совсем невыносим. Не щадя себя, Дантон пытался проникнуться духом этой классической забавы. Схватив товарищей за руки, он стремглав врывался в вагон подземки, стремясь захватить его прежде, чем в противоположные двери устремится противник. «Вперед, ребята!» — надрывался капитан. «Возьмем вагон для роковая!» А капитан соперников вопил. «Нет уж, поднажмите, мальчики, Бронкс Парк никаких разговоров!» С мучительно перекошенным лицом и застывшей улыбкой Дантон ворочался в самой гуще толпы. «А что с тобой, Эдвард?» — с любопытством спрашивала очередная подружка. «Тебе разве не весело?» «Ну, конечно весело, конечно же!» Задыхаясь, отвечал Дантон. «Но я же вижу, что нет», — изумлялась девушка. «Разве ты не знаешь, что именно так наши предки выпускали пар и выпускали свою агрессивность? Историки утверждают, что благодаря подземке человечество избежало всеобщей водородной войны. Агрессия присуща и нам, и мы обязаны давать ей выход, выбирая для этого надлежащие формы». «Я знаю, знаю», — говорил Эдвард Дантон. Мне правда очень весело, я... О, боже мой!» Вагон, сцепившись руками, врывалась третья команда и скандировала. «Канарси! Канарси! Канарси!» Убедившись, что Дантон человек без будущего, девушка покидала его, как и все предыдущие. Его необщительность скрыть было невозможно. Было очевидно, что счастья ему не найти ни в пригородах Нью-Йорка, тянувшихся от Рокпорта, штат Манда Норфолка, Вирджиния, ни в каких-либо других городах. Он пытался справиться с собой, но тщетно. Проявились иные отклонения. От воздействия световой рекламы на сетчатку у Дантона начал развиваться астигматизм, а от звукового фона у него постоянно звенело в ушах. Врач предупредил его, что анализ симптомов сам по себе не избавит от этих недугов Обратить внимание следовало на главный невроз Данта, на его антисоциальность, но здесь он был совершенно бессилен. За последние два столетия миллионы безумцев, психопатов, невропатов и чудаков всех мастей разбрелись по звездным мирам. В начале времен, когда летали на космических кораблях с двигателями микельсона путешественникам требовалось по 20-30 лет, чтобы добраться от одной звездной системы до другой. Более современные звездолеты, оснащенные гиперпространственными вихревыми конвертерами, преодолевали тот же путь всего за несколько месяцев. Оставшиеся на родине, будучи людьми социально устойчивыми, скорбели о разлуке, но утешали себя тем, что теперь смогут хоть немного раздвинуть жесткие рамки лимитированного деторождения. Дантону шел 27-й год, когда он решил покинуть Землю и стать пионером. Не весело было у него на душе в тот день, когда он передал сертификат на право увеличения потомства своему лучшему другу Эллу Тревору. «Ах, Эдвард, Эдвард!» — говорил растроганный Тревор, вертя в пальцах драгоценную бумажку. «Ты представить себе не можешь, как много ты для нас сделал. Мы с Миртл всегда мечтали о двух детях, и вот благодаря тебе...» «Оставим это», — ответил Дантон. Там, куда я отправляюсь, разрешение на право иметь детей мне не понадобится, да и вообще». Добавил он, внезапно пораженный новой мыслью. «Я вовсе не уверен, что смогу там реализовать это право». «Но ведь это же ужасно», — сказал Эл, который всегда принимал близко к сердцу дела своего друга. «Очевидно. Впрочем, возможно, со временем я встречу в тех местах какую-нибудь девушку из пионеров, а пока в моем распоряжении сублимация». «Да, тоже верно. А какой суррогат ты выбрал?» «Огородничество. Польза очевидна». «Польза, польза», — согласил Сейл. «Ну что ж, дружище, ну, удачи тебе!» Передав приятелю сертификат, Дантон отрезал себе все пути к отступлению. Он без колебаний двинулся вперед. Взамен на право продолжения рода правительство обеспечивало ему бесплатный проезд в любую точку Вселенной снабжая необходимым снаряжением и запасом провизий на два года. Дантон вылетел немедленно. Он не стал задерживаться в сравнительно населенных районах, где власть, как правило, принадлежала экстремистским группировкам. Безо всякого сожаления миновал он, к примеру, Карани-2, где гигантская вычислительная машина установила диктатуру математики. Не привлекала его и Гейл-5, все 342 жителя которой самым серьезным образом готовились к завоеванию галактики. Обошел он стороной и фермерские миры, унылые планеты, на которых царил сугубо культ здоровья. Добравшись до пресловитой Гедонии, Дантон чуть было не остался там. Его оттолкнуло лишь то, что жители этой планеты, по слухам, были недолговечны. Хотя никто не отрицал, что свой короткий век они проживали очень весело. Но Дантон предпочитал век долгий и двинулся дальше. Миновал он и мрачные каменистые рудничные миры, немногочисленное население которых состояло из угрюбых, бородатых мужчин, подверженных вспышкам неукротимого гнева. И вот перед ним распахнулись новые территории, неосвоенные миры из-за самой дальней границы земных владений. Осмотрев несколько планет, Дантон выбрал ту, на которой не обнаружил никаких следов разумной жизни. Планета была тихая и укромная, изобиловала рыбой дичью. Среди обширных водных пространств зеленели большие острова, покрытые буйными джунглями. Дантон назвал ее Нью-Таити, и капитан звездолета надлежащим образом оформил его права владения планетой. После беглого осмотра Дантон выбрал крупный остров, показавшийся ему привлекательнее остальных. Он высадился на нем и приступил к устройству лагеря. Поначалу дело было не в проворот. Из веток и переплетенных трав Дантон соорудил хижину у ослепительно-белого пляжа. смастерила строгу несколько силков и невод, засеял огород и к своей радости вскоре увидел, как тот пышно зазеленел под тропическим солнцем и теплыми ливнями, которые выпадали каждое утро с 7 до 7.30. Да, не Аити, без сомнения, оказался подлинным райским уголком, и Дантон мог бы быть здесь вполне счастлив. Мешало лишь одно. Огородничество, которое он считал превосходным видом сублимации, подвело его самым скандальным образом. Дантон думал о женщинах. И днем, и ночью, глядя на огромную оранжевую тропическую луну, он часами мурлыкал себе под нос песенки ⁇ Разумеется, любовные. Опасаясь за свое здоровье, Дантон начал лихорадочно перебирать все известные ему формы сублимации. Сперва занялся живописью, бросил, Принялся вести дневник, забросил дневник, сочинил сонату, затем оставил музыку и высек из местной разновидности песчаника две исполинские статуи, закончил их и стал ломать голову, чем же заняться дальше. Заняться было решительно нечем, огород не требовал ухода. Земные овощи победоносно вытеснили местную флору. Рыба валом шла в сети, селки никогда не оставались пустыми. Дантон вновь заметил, что и днем, и ночью ему мерещатся женщины. Высокие, низкие, белые, черные, коричневые. Однажды он поймал себя на том, что с симпатией думает о марсианках. До него еще ни одному землянину подобное не удавалось. Тогда Дантон понял, что пора принимать решительные меры. «Ну какие?» Подать сигнал о помощи он не мог, покинуть Нью-Таити тоже. Погруженный в тягостные раздумья, Дантон поднял глаза к небу и заметил черное пятнышко, медленно спускавшееся к морю. Пятнышко росло. У Дантона перехватило дыхание от ужаса при мысли, что это может оказаться птица или гигантское насекомое. Однако пятно продолжало разрастаться, и вскоре Дантон начал различать неровные всполохи бледного огня. Космический корабль! Одиночеству пришел конец! Звездолет медленно и осторожно заходил на посадку. Дантон надел свой лучший набедренный пояс. Этот наряд, столь любимый островитянами Южных морей, прекрасно соответствовал климату Нью-Таити. Затем он умылся, старательно пригладил волосы и стал следить за приземлением корабля. Это был древний звездолет с двигателями Микельсона. До сих пор Дантон полагал, что такие суда давно вышли из употребления, однако этот, судя по всему, прошел немалый путь. Помятый, сцарапанный и безнадежно устаревший по конструкции, он все же производил впечатление решительного и непреклонного. На носу звездолета города значилась надпись «Народ Хаттера». Зная, что путешественники, вернувшиеся из космических глубин, обычно остро нуждаются в свежих продуктах, Дантон собрал для пассажиров корабля целую груду фруктов и аккуратно разложил их к тому моменту, когда народ Хаттера тяжело осел на пляж. Открылся узкий люк, и звездолета вышли двое мужчин с винтовками в руках, с головы до ног, облаченный в черные. Пришельцы насторожно осмотрелись. Дантон, стремглав, бросился к ним. Эй, добро пожаловать на Нью Таити. Ребята, до чего же я рад вас видеть? Что нового на. Назад! Рявкнул один из пришельцев, высокий худой мужчина лет пятидесяти, с суровым, изборожденным морщинами лицом. Его холодные голубые глаза впились в Дантона, словно стрелы. Дуло винтовки было направлено прямо ему в грудь. Второй был моложе, низенький, широколицый крепыш. «А что случилось?» — изумился Дантон. «Как тебя зовут?» «Эдвард Дантон». «Я Семен Смит», — объявил худой. «Военачальник хатеритов. А это Джадекия Франкер, мой заместитель. Почему ты заговорил по-английски?» «Я всегда говорю по-английски», — ответил Дантон. «Я ведь...» «Где остальные, куда они спрятались?» «А здесь никого нет, только я один». Дантон бросил взгляд на звездолет и заметил мужские и женские лица в каждом иллюминаторе. «Вот смотрите, это все для вас», — он указал на фрукты. «Я подумал, что после долгого пути вы соскучились по свежей пище». Из люка показалась хорошенькая блондинка с коротко остриженными волнистыми волосами. Нам уже можно выходить, отец? Нет, отрезал Семен. Здесь небезопасно, полезай обратно, Анита!» то Ну, я буду смотреть отсюда, ответила девушка и с откровенным любопытством уставилась на Дантона. Их взгляды встретились, и вдруг незнакомый прежде трепет пробежал по всему телу Дантона. Семен произнес. «Мы принимаем твое приглашение, но есть эти фрукты не будем». «Почему же?» — вполне резонно осведомился Дантон. «А потому что...» — ответил Джедаки, «Мы не знаем, каким ядом вы вздумаете нас отравить». «Отравить? Послушайте, давайте-ка присядем и, наконец, все проясним». «Что ты о нем думаешь?» — обратился Джедаки к Симеону. «Все происходит именно так, как я и ожидал» ответил военачальник. Он лезет из кожи вон, чтобы втереться к нам в доверие, задобрить нас. И это крайне подозрительно. Его соплеменники скрываются, наверняка сидят в засаде. Я полагаю, что им следует преподать наглядный урок. «Ладно?» — с ухмылкой согласился джедыки. «Да боятся цивилизации». И он навел винтовку на грудь Дантона. «Эй!» — вскрикнул Дантон и попятился. Ну, папа...» заговорила Анита. Но ведь он еще ничего не сделал. В этом-то и дело. Если его застрелить, он и впредь ничего не сделает. Ведь хорошие туземцы — это мертвые туземцы. А остальные, — вставил Джадеки, — поймут, что мы не намерены шутить. Но вы же не имеете права, — возмущенно воскликнула Анита. Ведь совет старейшин сейчас не распоряжается, — перебил ее отец. «Высадившись на чужой планете, мы находимся в чрезвычайном положении, а значит, власть переходит к военному командованию. Мы делаем то, что считаем нужным. Вспомни Лан-2». «Да подождите же!» — попытался вмешаться Дантон. «Здесь явное недоразумение. На острове нету никого, кроме меня, и вовсе нету необходимости...» Пуля взрыла песок у его левой ноги, Дантон бросился к джунглям. Вторая пуля жалобно пропела в воздухе, третья срезала веточку над самой его головой в тот миг, когда он, наконец, скрылся в подлеске. «Вот так-то!» — прогремел ему вслед голос Симеона. «Пусть запомнят». Дантон мчался по джунглям, пока не отдалился от корабля пионеров, по крайней мере, на полмили. Кое-как, поужинав местными фруктами, напоминавшими наши бананы и плоды хлебного дерева, Дантон принялся размышлять о странных незнакомцах. Неужели они ненормальны? Разве им не ясно, что он, землянин, живет на острове один, безоружен, и встретил их с явным дружелюбием? Так нет же, они начали стрелять, преподнося наглядный урок. Но кому? Грязным местным, которых следует проучить. Вот оно в чем дело. Дантон энергично закивал головой. Хатериты приняли его за местного, за аборигена, и решили, что его соплеменники прячутся в джунглях выжидая удобной минуты, чтобы выскочить и перерезать незваных гостей. Ну что же, предположения не такое уж и абсурдны. Он и в самом деле забрался чуть ли не на край света, остался здесь без космического корабля, да притом том еще и ходит в набедренной повязке и стал бронзовым от загара. Очень может быть, что хатериты именно так и представляют себе местных неосвоенных планет. «Но в таком случае…» — продолжал размышлять Дентон. Как же они объяснят, что я разговариваю по-английски?» Вся эта история выглядела на редкость нелепо. Дантон тронулся обратно к звездолету, уверенный, что с легкостью сумеет разъяснить пришельцам их ошибку. Впрочем, пройдя несколько шагов, он остановился. Приближался вечер, позади неба затянули белые и серые тучи, а с моря надвигался густой синеватый туман. Из джунглей доносились зловещие шорохи, шумы. Дантон давно уже убедился, что все они совершенно безобидны, но пришельцы могут решить иначе. Этим людям ничего не стоит спустить курок, вспомнил он. Глупо было бы лететь, сломя голову навстречу собственной гибели. И Дантон начал осторожно пробираться сквозь густые заросли. До темна загорелый, бесшумный, как тень, он сливался с бура зеленым кустарником. Добравшись до места, Дантон пополз через густой подлесок и осторожно оглядел из-за куста пологий берег. Пионеры, наконец, вышли из корабля. Их оказалось не меньше полусотни. Мужчины, женщины и несколько детей. Все были одеты в тяжелую черную одежду и стекали потом. Дантон увидел, что к его дарам не притронулся ни один из пришельцев, зато на алюминиевом столе красовалась малопривлекательная трапеза путешественников из космоса. Несколько мужчин с винтовками и патронташами расхаживали поодаль от толпы, внимательно наблюдая за опушкой джунглей и насторожно всматриваясь в темнеющее небо. Это были часовые. семён поднял руки, воцарилась тишина. «Друзья мои», — провозгласил военачальник, «вот, наконец, и обрели мы с вами долгожданный приют. Взгляните, перед нами земля обетованная, природа здесь щедра и изобильна». «Достойна ли наша новая родина столь долгих странств и опасностей, кое мы подвергались себя и нескончаемых поисков?» Достойно, брат наш!» — откликнулась толпа. Семен снова воздел руки, требуя тишины. «На этой планете нету цивилизованных людей. Мы первые пришли сюда, друзья, и она достанется нам. Но помните об опасностях. В чаще джунглей, быть может, бродят неведомые нам чудовища». Ну да, из которых самое большое, не крупнее Бурундука, прошептал Дантон. Спросили бы уж меня, я бы вам рассказал. В пучине вот наверняка таится некий Левиафан, продолжал Семен. Одно известно нам, на планете есть туземцы, ноги и дикари, и как все аборигены они, несомненно, коварны, жестокие и безнравственны. Остерегайтесь их. Конечно, мы хотели бы жить с ними в мире, одаряя их плодами цивилизации и цветами культуры. Возможно, они будут держаться дружелюбно по отношению к нам. Но всегда помните, друзья, никто не может проникнуть в душу дикаря. У них свои нравы, своя особая мораль. Им нельзя доверять, всегда должны быть на вы и, заподозрив что-то неладное, стрелять первыми. Не забывайте, Лан-2. Слушатели зааплодировали, спели гимны, приступили к вечерней трапезе. Когда темнота сгустилась, путешественники зажгли прожекторы, и на берегу стало светло как огнем. Часовые расхаживали взад и вперед, держа винтовки на изготовку и встревожно нахохрившись. Поселенцы вытащили спальные мешки и устроились на ночлег, примостившись поближе к звездолету. Даже страх перед внезапным нападением дикарей не мог заставить их провести еще одну ночь внутри душного корабля. Высоко в небе плыли ночные облака, половины прикрывая огромную оранжевую ньюта и тянскую луну. Часовые расхаживали у своих постов, выкрикивали в темноту ругательства и сиротливо жались все ближе и ближе друг к другу. Они поднимали пальбу, заслышав шорох в джунглях, и осыпали бранью каждую тень. Дантон снова уполз в чащу. На ночь он устроился за деревом, чтобы не попасть под шальную пулю. Начинать переговоры с вечера явно не стоило. Очень уж нервозно были эти хатериты. Дантон решил, что удобнее будет объясниться с ними при свете дня, просто без обиняков и рассудительно. Беда только, что рассудительностью хатериты едва ли отличались. Впрочем, на утро дело представилось ему не столь уж безнадежным. Дантон дождался, когда поселенцы позавтракают, и осторожно вышел из кустов на дальнем краю пляжа. — Стой! — разом рявкнули все часовые. «Дикарь вернулся!» — крикнул один из поселенцев. «Ой, мамочка!» — заплакал какой-то малыш. «Злой гадкий дядька меня съест!» «Он... он... он... не отдавай меня, пожалуйста!» «Не бойся, милый!» — успокаивала его мать. «У папы есть ружье. Папа застрелит дикаря». Из звездолета выскочил Симеон и уставился на Дантона. «А, пожаловал! Ступай сюда!» Хоченея от напряжения, Дантон опасливо приблизился к Семеону. Руки он старался держать так, чтобы все видели, что они пусты. «Я предводитель этих людей». Семен произносил слова очень медленно, словно обращаясь к ребенку. «Моя большая вождь — эти люди, а твоя большая вождь — твои люди». «Зачем вы так разговариваете?» — спросил Дантон. «Мне даже трудно вас понять». Я же вам говорил вчера, что на острове никого нету, только я. Суровое лицо семёна побелело от гнева. «Ты со мной не хитри а то хуже будет. А ну-ка, выкладывай, где твое племя?» «Да я же землянин», — завопил Дантон. «Вы что, глухой, не слышите, как я говорю?» Подошел Джедеки, а с ним седой сутуловатый человечек в больших очках в роговой оправе. семён сказал седой человечек, — «Мне хотелось бы познакомиться с нашим гостем». «Профессор Бейкер», — обратился к нему Симеон. «Этот дикарь утверждает, что он землянин, и говорит, что его имя Эдвард Дантон». Профессор взглянул на набедренную повязку, затем на смуглое тело Дантона, его загрубелые и ноги. «Так вы, значит, землянин?» — спросил он. «Ну, конечно. А кто высек эти каменные статуи на берегу?» «Я», — ответил Дантон, ну, — «но это просто своего рода терапия. Видите ли, типичные изделия примитива, вся стилизация, эти носы. Ну, значит, у меня это вышло случайно. Понимаете ли, несколько месяцев назад я вылетел с Земли на государственном космическом корабле, и... А чем он был оборудован?» — перебил профессор Бейкер. «Гиперпространственными вихревыми конвертерами». Так вот, меня отнюдь не привлекали такие планеты, как Корни или, скажем, Гейл-5, а для Гедонии я, пожалуй, недостаточно темпераментен. Я пролетел мимо рудничных миров и фермерских миров и высадился, наконец, на этой планете. Я назвал ее Нью-Таити, и она зарегистрирована на мое имя. Но, впрочем, мне было здесь так одиноко, что я рад вам от души. «Ну и что вы на это скажете, профессор?» — спросил семён «Это поразительно» пробормотал профессор Бейкер. «Нет, поистине поразительно. Так овладеть английской разговорной речью возможно лишь при относительно высокой степени развития интеллекта. Нам остается предположить, что мы столкнулись с феноменом, нередким в примитивных обществах, а именно чрезвычайно развитой способностью к мимикрии. Аж друг Данта, как его, несомненно, называли прежде, чем он исковеркал свое имя на английский лад, Знает, наверное, множество местных легенд, мифов, песен, плясок и исполнит нам... Но ведь я землянин! О, нет, нет, мой бедный друг!» Ласково возразил профессор. «Ты не землянин. Не сомневаюсь, что ты встречал землянина, скорее всего, то был какой-нибудь коммерсант, сделавший тут вынужденную посадку». «На острове есть следы останавливавшегося на краткий срок космического корабля», сказал Джедеки. «Ну вот видите», — просиял профессор Бейкер. Моя гипотеза подтверждается. «Да нет же, это это был государственный корабль», — объяснил Дантон. «Я на нем прилетел». «Интересно также отметить», — лекторским тоном продолжал профессор Бейкер, «те критические пункты, когда почти правдоподобная история внезапно оборачивается мифом». Вот он заявляет, например, что прилетел на звездолете, управляемым неким гиперпространственным вихревым конвертером, что является типичной абракадаброй, ибо космические корабли управляются только двигателями микельсона Далее, не способный постичь своим неразвитым умом, что путешествие может длиться год, и он утверждает, будто бы за несколько месяцев долетел сюда от Земли, в то время как мы знаем, что ни один космический корабль не способен даже теоретически преодолеть такое расстояние в подобный срок ну значит такие корабли были изобретены уже после вашего отбытия заметил дантон когда вы вылетели в космос космический корабль Хаттеритов покинул землю 120 лет тому назад снисходительно ответил бейкер здесь присутствует преимущественно четвертое и пятое поколение заметьте также обратился бейкер к семену и джедаки как ловко сочиняет он правдоподобные названия планет Врожденная способность к звукоподражанию подсказала ему такие словечки, как «корони», «гейл», «гидония». Его отнюдь не беспокоит, что всех этих планет нету во Вселенной. «Да есть они!» — негодующе крикнул Дантон. «Где?» — с вызовом обратился к нему Джедеки. «Укажи координаты!» «Откуда мне знать? Я же не штурман!» «Гейл, по-моему, где-то в районе волопаса а может быть, Кассиопеи. Нет, пожалуй, волопаса «А Мне жаль огорчать тебя, друг мой, сказал джиддики. Но да будет тебе известно, что сам я именно шторман. Я могу показать тебе звездные карты, атласы. Там нет этих планет. Ваши карты устарели на столетие. А звезды стало быть тоже, да? Отрезал Семен. Но тогда, Анта, где же твои соплеменники? Почему они прячутся от нас? Что вы там замышляете? Какая-то нелепость. Возмутился Дантон. «Как мне вас убедить? Я землянин, вы слышите? Я родился и вырос, но более тебе Оборвал его семён «Уж то-что, но выслушивать дерзости от местных хатериты не станут. Живее, Данта, где твой народ?» «Здесь никого нету, кроме меня», — не сдавался Дантон. «Да как смотри, как за... запирайся-то, а?» — процедил жедаки. «Уж не хочешь ли ты отведать плетки из миной кожи?» «Потом успеется», — остановил его Семен. «Местные сами придут. Дикари всегда прибегают попрошайничать». «А ты, Данта, можешь пока помочь тем людям, что разгружают корабль?» «Да нет уж, спасибо», — ответил Дантон. «Я лучше вернусь». Кулак Джедеки с размаху врезался ему в челюсть. Дантон еле удержался на ногах. вож сказал тебе, без дерзостей!» Гаркал Джедаки. «Что ты вы, местные такие лодыри, тебе заплатят сразу же, как выгрузят бусы и сетиц? Ну, за работу!» Спорить было бесполезно. Ошеломленный, замороченный, почти так же, как миллионы местных в тысячах разных миров до него, Дантон присоединился к длинному ряду колонистов по конвейеру, передававших груз из корабля. К концу дня звездолет разгрузили, и поселенцы расположились на отдых. Дантон сел в стороне поодаль от остальных и попытался обдумать свое положение. К нему подошла Анита, держа в руке котелок с водой. «Вы тоже принимаете меня за местного?» — спросил он. Анита села рядом и ответила. «Я просто не представляю, кем еще вы можете быть. Всем ведь известно, с какой скоростью летают космические корабли, а вы... С тех пор, как ваш корабль покинул Землю, многое переменилось». «Но скажите, неужели народ Хаттера провел все эти годы в космосе?» «Ну, конечно, нет. Наши высадились сперва на H-Gastro-1, но почва там оказалась неплодородной, и следующее поколение перебралось на Ктеди. Там тоже случилась беда, земные злаки видоизменились и так буйно разрослись, что людям пришлось спасаться на другую планету, Лан-2. На ней бы мы и остались, если бы не новая напасть». «Ну и какая же?» «Местные» грустно ответила Анита. «Насколько я понимаю, встретили они нас дружелюбно, и поначалу все шло хорошо, а потом вдруг все местное население восстало против нас. Правда, у них не было огнестрельного оружия, но они собрали такое огромное войско, что нашим пришлось снова сесть на корабль и бежать сюда». «М-да», — промычал Дантон. «Стало быть, вот откуда такой страх перед местными». «Ну, конечно». Пока нам угрожает хотя бы малейшая опасность, мы находимся на военном положении. То есть, всем распоряжается мой отец Ажадыкия. Зато, когда угроза минует, власть перейдет в руки постоянного правительства хатеритов». «А что это за правительство?» «Это совет старейшин», — ответила Анита. «В нем заседают люди доброй воли, ненавидящие насилие. И если ты и твой народ действительно хотите мира...» «Да нет у меня народа, ну...» — устало сказал Дантон. «Наше правительство создаст вам все условия для процветания», — закончила она. Они замолчали, любой с закатом. Дантон вдруг заметил, как шевелятся на ветру мягкие волосы Аниты, упавшие ей на лоб, и как в свете вечерней зари проступают отчетливые светящиеся линии очертания ее щеки и губ. Дантон вздрогнул и уверил себя, что просто посвежало а девушка с воодушевлением, рассказывавшая ему о своем детстве, стала вдруг запинаться, не находя нужных слов, а то и вовсе забывала, о чем говорит. Потом их руки встретились. Сперва столкнулись кончики пальцев и так и не разошлись. Парочка долго сидела и молчала, и, наконец, все завершилось продолжительным нежным поцелуем. «Что здесь творится? Черт возьми, а?» раздался голос. Перед ними, подбоченившись, стоял широкоплечий коренастый человек. Его крупная голова черным силуэтом вырисовывалась в светящемся диске луны. «Ой, бога ради, Джедекия!» — сказала Анита. «Не разыгрывай сцен!» «А ну, встань! Встань!» Зловещим тихим голосом сказал жедакия Дантону. «Встань-ка да побыстрее!» Дантон поднялся на ноги, сжимая руки в кулаки. «Ты...» «Опозорила свою расу», — сказал Джедаки и Анити. «И весь народ Хата С ума ты сошла, что ли? Разве может уважающая себя девушка путаться с грязным туземцем?» «А тебе?» — повернулся он к Дантану. «Я растолкую одну истину. Да так что ты крепко ее запомнишь. Местно мне позволено волочиться за нашими женщинами. И сейчас я вколочу это тебе в башку!» Произошла короткая стычка, в результате которой Джедеки оказался распростертом на земле плашмя. «На помощь!» — завопил он. «Местные взбунтовались!» На звездолете загремел на бат, вой сирен пронзил ночную темноту. Женщины и дети давно и основательно обученные, как вести себя при сигнале тревоги, быстро забрались в корабль. Мужчины, вооружившись винтовками, пулеметами и ручными гранатами, приближались к Дантону да мы с ним просто подрались один на один крикнул дантон никаких местных и близко нету здесь только я отойди они то крикнул хатерит идущий впереди но я не видела ни одного местного твердо сказала девушка а данта и в самом деле не виноват назад они то оттащили дантон бросился к джунглям и успел скрыться прежде чем застрочили пулеметы с полсотни метров он прополз на четвереньках, а потом встал и помчался во весь дух. К счастью, хатериты не преследовали его. Единственное, чего они хотели, это защитить от нападения корабля и удержать в своих руках береговой плацдарм, с примыкавший к нему узкой полоской джунглей. Всю ночь не умолкала трескотня пулемета пулеметов, громкие крики и стошные вопли. «Вон, вон!» — высунулся один. «Поворачивай пулемет скорее! Они заходят с тыла!» «Ага, попался?» «Не-не, убежал». «А, вон он где, гляди-ка на дереве». «Стреляй! Да стреляй же!» Чуть ли не до утра Дантон слышал, как отбивают хатериты атаки воображаемых местных. Только перед самым рассветом стрельба умолкла. За ночь было израсходовано около тонны свинца, было вытоптано несколько акров травы и обезглавлены сотни деревьев. Джунгли воняли кардитом. Дантон забылся беспокойным сном. Проснувшись полдень, он услыхал, как кто-то пробирается через подлесок. Дантон углубился в чащу и, подкрепившись местными плодами, напоминающими бананы и манго, попытался обдумать свое положение. Тщетно. Он мог думать только об Аните и тосковать о ней. Весь день бродил он, словно неприкаянный под джунглям. Солнце уже клонилось к закату, когда из подлеска снова донесся шум. Дантон двинулся вглубь зарослей, но его тут же позвали. «Данто! Данто, погоди!» Это была Анита. Он остановился в нерешительности. Что если девушка покинула лагерь, чтобы поселиться с ним в зеленых джунглях? Впрочем, куда более правдоподобным было другое объяснение. Хатериты хотят заманить его в ловушку, и за девушкой следует отряд вооруженных мужчин, готовых убить его при первой же возможности. «Как угадаешь, кого решила предать Анита?» данта где же ты?» Дантон убеждал себя, что его надежды неосуществимы. Хатериты вполне ясно показали свое отношение к туземцам. Они никогда не станут доверять ему, его жизнь вечно будет в опасности. «Данто, я прошу тебя!» Дантон пожал плечами и пошел на ее голос. Они встретились на небольшой прогалине, волосы Аниты растрепались спортивные блузы и шорты были изодраны колючками но дантону она показалась прекраснее всех женщин на свете на миг он поверил что девушка убежала к нему и останется с ним затем он увидел метрах в пятидесяти сзади вооруженных мужчин не волнуйся успокоила его анита они не будут стрелять они только охраняют меня ах вот как принужденно рассмеялся дантон а от кого же «Они ведь не знают тебя так хорошо, как я», — пояснила Анита. «Но сегодня заседал совет, и я рассказала там всю правду». «В самом деле?» «Ну, конечно, я сказала, что ты просто защищался, а драку затеял Джедеки, и что он все наврал. На него вовсе не нападала целая орда туземцев. Кроме тебя там не было ни души, я им прямо заявила». «Вот ты молочина», — пулково Дантон. «И они поверили тебе?» По-моему, да, я ведь объяснила им, что местные напали позднее. Дантон застонал. «Послушай, а как могли местные напасть на вас, если их нету на острове?» «То есть, как же это нету? А кто же тогда так ужасно вопил?» «Да твои собственные земляки!» Дантон попытался придумать что-нибудь очень убедительное. Ведь если ему не удастся уверить в своей правоте хотя бы эту девушку, как сможет он разубедить остальных?» и тут его осенило. Довод был предельно прост, но, по-видимому, неопровержим. «А так ты в самом деле считаешь, что на ваш лагерь напали местные жители?» — спросил он. «Ох, еще бы!» «И много же нас было!» «Говорят, что на одного нашего приходилось не меньше десятка, и мы были вооружены». «Ну, разумеется». «А тогда чем же ты объяснишь тот странный факт?» — торжествуя спросил Дантон что ни один из хатеритов не был ранен. Анита изумленно на него возрилась. Но Данто, милый, очень многие из наших ранены, и некоторые даже тяжело. Удивительно еще, что в таком сражении никого не убили. Дантону показалось, что земля рванулась у него из-под ног. Охваченный паникой, он вдруг поверил Аните. Не зря, очевидно, хатериты так настаивают на своем. А что, если на острове и вправду живет какое-то племя, и сотни бронзовых, как он сам, дикарей, прячутся сейчас за деревьями, выжидая? «Тот торговец, что обучил тебя английскому, был, наверное, совсем бессовестный», — продолжала Анита. «Межпланетный закон запрещает продавать туземцам огнестрельное оружие. Когда-нибудь он попадется и...» «Огнестрельное». «В том-то и дело, вы, конечно, еще не научились, как следует с ним обращаться» но мой отец сказал, что пуля летит с такой силой. — А, я полагаю, раны были только пулевые. Да — Да-да, наши не подпустили вас близко, так что вам не удалось воспользоваться кинжалами и копьями. — Понятно, — сказал Дантон. Итак, его попытку постиг полный крах. И все-таки он чувствовал себя на вершине блаженства, вновь обретя уверенность в здравомыслии. Дантон понял, наконец, — Беспорядочно рассыпавшиеся под джунглем воины хатеритов палили в каждую движущуюся тень, то есть друг в друга. Мудрено ли, что некоторые попали под пули? Гораздо удивительнее, что никто не погиб. Это было поистине чудом. Но я объяснила старейшинам, что ты вовсе не виноват, — успокоила его Анита. Наоборот, это на тебя напали. А твои соплеменники, наверное, подумали, что тебя хотят убить. Старейшины считают это вполне вероятным. Как же это любезно с их стороны. Заметил Дантон. «Они стараются быть беспристрастными. Вообще-то они ведь признают, что местные такие же люди, как и мы». «Да неужели?» Попытался съязвить бедняга. «Да, как же?» И старейшины тут же созвали совещание по вопросам политики отношений с местными и на нем порешили все раз и навсегда. «Мы отводим вам резервацию площадью в тысячу акров». П «Правда, ведь не поскупились». Наши уже вколачивают столбы на границе, и вы будете жить в резервации, а мы, на нашей части острова. Что? И чтобы скрепить договор, продолжала Анита, наши старейшины просят тебя принять вот это. И она вручила ему пергаментный свиток: Это что такое? Это мирный договор, который провозглашает окончание Хаттера таитянской войны и устанавливает отныне навеки добрососедские отношения между нашими Миролюбивыми народами. Ошеломленный Дантон взял в руки свиток. Он видел, что спутники Анита уже вкапывают в землю межевые столбы, расписанные в красную и черную полоску. Работая, мужчины, пели как нельзя, более довольные тем, что им удалось так быстро и легко решить проблемы с местными. А не кажется ли тебе, начал Дантон, что, может быть, ну лучшим выходом было бы. Ну, скажем, например, ассимиляция. «А я это предлагала», — покраснев сказала Анита. «А, правда, значит, ты согласилась бы?» «Конечно, да», — не глядя на него, проговорила девушка. «Я считаю, что слияние двух могущественных рас принесло бы замечательные результаты, и потом... Данта, какие чудесные сказки и легенды рассказывал бы ты нашим детишкам?» «Да, я научил бы их охотиться и ловить рыбу», — подхватил Дантон. Показал бы им, как распознавать съедобные коренья и многое другое. «А ваши колоритные племенные пляски и песни?» вздохнула Анита. «Как все было бы чудесно! Я очень огорчена!» «Но должен же быть выход. Может, мне поговорить со старейшинами? Неужели нет надежды?» «Никакой», — ответила Анита. «Я бы убежала с тобой, Дантон, но нас ведь поймают, не сейчас так позже». «Они никогда нас не найдут», — уверил ее Дантон. Возможно, я бы с радостью рискнула. Ох, милая. Но не вам ни одно дело. А как же твой несчастный народ, Данта? Хатериты возьмут заложников, и если я не вернусь, поубивают их. Да нет здесь никакого народа, нет его, черт меня возьми. Я так тронута, что ты так говоришь, — нежно произнесла Анита. Но нельзя жертвовать человеческими жизнями ради любви двух отдельных лиц. Ты предупреди своих соплеменников, Данта, чтобы не нарушали границу. В них будут тут же стрелять. Прощай и помни, что тропа мира лучше, чем тропа войны. Девушка убежала. Дантон долго смотрел ей вслед. Он излился, что ее благородные чувства обрекли их на бессмысленную разлуку и в то же время еще сильнее любил ее за сострадание к его соплеменникам. То, что местных не существует в природе, не умоляло заслуг девушки. Она-то ведь этого не знала. Наконец он повернулся и побрел вглубь чаще. Остановился он около тихого пруда, над которым нависли ветви гигантских деревьев. Черную гладь воды окамляли заросли цветущего папоротника. Усевший здесь, он стал раздумывать, как ему доживать свой век. Они-то потеряны, все связи с подобными ему оборвались. «Ну что же, ему никто и не нужен», — утешал он себя. «Он же отлично проживет и в резервации». «Если захочет, снова посадить огород, будет опять высекать статуи, напишет новые сонаты, опять станет вести дневник. Да к черту!» — крикнул он деревьям. Он был сыт по горло сублимации, его влекло к и тянуло к людям. Одиночество опротивило ему. Но что же делать? Выхода, казалось, не было. Прислонившись к стволу дерева, Дантон задумчиво смотрел на неистовое синее ньютаитянское небо. Если бы эти хатериты не погрязли так в своих дурацких предрассудках и не боялись так местных, и... План возник молниеносно, безумный, опасный план. «Попробовать стоит», — подумал Дантон. «Ну, а убьют так и ладно». И он заспешил к границе. Увидев, что Дантон приближается к лагерю, один из часовых направил на него винтовку. Дантон поднял руки. «Не стреляй, нужно поговорить с вашими вождями». «Убирайся в резервацию!» — крикнул ему часовой. «Не то стрелять буду!» «Но мне же нужно видеть Симеона!» — настаивал Дантон. «Приказ есть приказ!» И с этими словами часовой прицелился. «А ну стой, погоди-ка!» Из космического корабля вылез хмурый как туча семён «Что тут стряслось?» «Опять пришел этот местный!» — пояснил часовой. «Прихлопнуть его, сэр!» Чего тебе нужно? спросил Семен Дантона. Я пришел, дабы возвестить вам громовым голосом начал Дантон. Объявление войны. Лагерь всполошился. Через несколько минут все мужчины, женщины и дети сгрудились около корабля. Старейшины, группа седобородок старцев держались с краю. Ты ведь принял мирный договор заметил Семен. «Мы — вожди племен, живущих здесь на острове», — выступая вперед, заявил Дантон. «Обсудили договор и находим, что он несправедлив. Нью-Таити наша. Она с самого начала принадлежала нашим отцам и отцам наших отцов, и здесь растили мы детей и сеяли злаки и собирали плоды хлебного дерева. Мы не хотим жить в резервации». «Ах, Данта!» — воскликнула, выходя из корабля Анита. «Я ведь просила тебя принести твоему народу мир». «Они не послушались бы меня», — ответил Дантон. «Все племена поднялись, и не одни только цинохи, мой народ, но и дровати, ларагнасти, ретельсмбройхи, вителли. Я уже не говорю о зависимых малых племенах». «И много там у вас народу?» — спросил Семен. «Пятьдесят или шестьдесят тысяч воинов. Но, конечно, не у каждого есть винтовка». Большинству придется довольствоваться более примитивным оружием, вроде отравленных дротиков и стрел. Тревожный ропот пробежал по рядам толпы. «Многих из нас убьют», — бесстрастно продолжал Дантон. «Пусть мы готовы к этому. Каждый ньюта и тянин будет сражаться, как лев. На одного вашего воина обрушится тысячи наших. И кроме того, к нам, конечно, примкнут наши родичи из соседних островов». И каких бы жертв и бедствий это нам не стоило, мы опрокинем вас в море. Я сказал. Дантон повернулся и гордоливо зашагал к джунглям. — Ну, а, а теперь-то можно прихлопнуть его? — взмолился часовой. — Опусти винтовку, дурень, — ряфнул Семеон. Погоди, Данто, я думаю, мы поладим. Чего нам зря проливать кровь? — Согласен, — степенно ответил Дантон. Чего вы требуете от нас? Равноправие. Старейшины, не сходя с места, принялись совещаться. Семен выслушал их и направился к Дантону. «Это требование исполним а Больше вы ничего не хотите?» «Нет, больше ничего», — ответил Дантон. «Если, разумеется, не считать того, что для скрепления договора главенствующим родам, хатеритов и ньюта и надлежит связать себя нерасторжимыми узами, мы предлагаем брак». Старейшины снова совещались, и вы начальник получил новые указания, столь волнующие, что у него на шее вздулись жилы. Впрочем, семён усилием воли взял себя в руки и, поклонившись в знак повиновения старейшинам, направился к Дантону. «Старейшины уполномочили меня», — сказал он. «Предложить тебе кровное братство. Мы с тобою, как представители главенствующих родов, смешаем кровь и после совершения этой трогательной...» Сугубо символической церемонии переломим хлеб, посыпем его солью и...» «О, нет-нет-нет-нет», — нет, нет, ответил Дантон. «У нас на нью тайте так не принято. Я настаиваю на браке». «Но, черт побери, любезный!» «Это мое последнее слово. Мы никогда не согласимся. Никогда!» «Ну, значит, будем воевать», — заявил Дантон и ушел в джунгли он и в самом деле был не прочь начать войну хотя и не представлял себе каким образом один единственный туземец сможет вести боевые действия против крупного отряда вооруженных людей дантон ломал голову над возможными решениями когда к нему явились семён и анита да твоя взяла мрачно буркнул семён старейшины согласны хатерита осточертело кочевать с планеты на планету «Мы сталкиваемся с проблемой местных не в первый раз, и куда бы мы ни перебрались, от нее, вероятно, не избавиться. Мы сыты этим по горло и предпочитаем...» Семен судорожно перевел дыхание, но мужественно договорил. «Согласиться на ассимиляцию, так решили старейшины. Но я бы лично выбрал войну». «И вы бы потерпели поражение», — уверенно сказал Дантон, внезапно ощутив, что способен в одиночку расправиться с хатеритами. «Возможно» признал Симеон. Впрочем, если бы не они, то нам пришлось бы воевать. А почему? Потому, любезнейший, что во всем лагере она единственная девушка, согласившаяся выйти замуж за головой грязного язычника-дикаря. Итак, они поженились, и Данта, отныне именуемый другом белого человека, принялся помогать хатеритам в покорении новых земель. Пришельцы, в свою очередь, приобщили его к чудесам цивилизации. Данто научили играть в такие игры, как «Бридж» и «Встаньте в круг». Вскоре хотериты построили первую подземку, чтобы, подобно всем цивилизованным людям, давать выход своей агрессивности. Данту посвятили в эту игру. Как ни старался он проникнуться духом этой классической земной забавы, она оказалась недоступной для его примитивной натуры. Вместе с женой он кочевал по всей планете, передвигаясь вслед за границей освоенных земель чтобы быть как можно дальше от угнетавших его благ цивилизаций, Данту очень часто навещали антропологи. Они записывали все истории, которые он рассказывал своим детям, древние прекрасные ньютаитянские легенды о небесных богах и водяных демонах, о духах огня и лесных нимфах, о том, как Катамандуре было велено создать мир из ничего всего за три дня и какая награда его ожидала. Как сказал Дживази, встретив в подземном царстве, Хотменлати и каким странным образом завершилась их встреча. Антропологи не могли не заметить сходство ньютаитянских легенд с некоторыми земными, что послужило основой для целого ряда остроумных теорий. Их внимание привлекали исполинские статуи из песчаника, найденные на главном острове Ньютаити, зловещие колдовские изваяния, увидев которые однажды невозможно было забыть. Несомненно, они были созданы некой преньютаитианской расы, обитавшей на планете вне памятные времена и вымершие, не оставив следов. Но куда больше ученых интриговало загадочное исчезновение самих нютаитян. Беспечные, смешливые, смуглые, как бронза дикари, превосходившие представителей любой иной расы ростом, силой, здоровьем и красотой, исчезли с появлением белых людей. Лишь немногие из старейших поселенцев могли припомнить отдельные встречи с местными, да и те рассказы не внушали особого доверия. «Мой народ, — говорил Данта любопытствующим, — о, мой народ не пережил болезни белых людей, их машины цивилизации, их грубости и деспотизма. Мои родичи теперь в ином, более счастливом краю, на Вальгуле, там за небом. Когда-нибудь и я уйду туда». И слыша это, белые люди почему-то ощущали вину и старались быть как можно мягче с Дантой, последним из местных.